Глава одиннадцатая. Кто была Чуха? Надеемся, каждому теперь будет понятно нетерпеливое и жуткое волнение, которое испытал этот человек, пока старая Чуха отдыхала в смежной комнате. «Неужели же, Боже мой, неужели это сестра моя?» Буравил его мозг неотступный вопрос, на который отчасти мелочное тщеславное самолюбие настойчиво отвечало. Нет, не может этого быть, но имя. Каким образом? Этой пьяной развратной женщине может быть известно имя княжны Анны Яковлевны Чечвинской, которая уже 22 года как сошла со светской сцены, скрылась неведомо куда». «А если и не она моя сестра», — думал Калаш, — «то во всяком случае она должна знать ее, а если она ее знает, стала быть, и моя сестра такая же». В этой последней мысли, пришедшей ему в соединении с ярким образом чухи, было для него нечто страшно сжимающее душу тою отчаянную болью, которая всегда засаднит в ней в ужасные минуты, когда мы видим, как умирает близкое нам существо, а у нас нет ни силы, ни возможности поддержать в нем потухающую искру жизни. Бывают мгновения, когда в душе падшего человека вдруг ни с того ни с сего закопошится какой-то червяк, засосет, загложит, забеспокоится. Этот червяк в подобные мгновения как будто высасывает всю дрянь, весь гной, всю накипь из души человеческой, как будто он очищает ее, возвращая к той счастливой, почти детской паре, когда она еще была чиста и человечна. Этот червяк называется совестью. Он копошится иногда и в душе самого закоренелого злодея. Если же его внутри там нет и никогда не существовало, это значит вы видите перед собою животное, ни за что, ни про что проклятое судьбою. Давно уже не сосало и не голодало в душе графа Калаша так сильно и так много, как теперь. Потому, быть может, еще первый раз в жизни кольнул его горький упрек совести за родную сестру. Он вспомнил, что нехорошо поступил с ней когда-то. Если бы не он, почем знать, быть может, она и не дошла бы до такого падения. Ни одного слова не было замолвлено им за нее перед матерью, тогда как при ее ослепленной и безграничной любви к нему одного умоляющего взгляда с его стороны, быть может, было бы достаточно, чтобы несколько изменилось суровое решение старухи. Конечно, она не согласилась бы иметь ничего общего со своей дочерью, но от него зависело сделать так, чтобы, по крайней мере, ей была отдана законная часть ее из отцовского наследства. Эта часть могла бы ей скоротать век в какой-нибудь глуши, здесь ли, за границей ли, но скоротать его мирно и честно. Он этого не сделал, он ограбил сестру, И вот теперь-то впервые прошибло его нечто похожее на раскаяние. Впервые налегла на грудь какая-то глухая злоба, злоба и на покойную мать, и на себя самого, а более на того негодяя, который был первую причиной несчастного падения сестры. Кто этот негодяй, князь Николай Чечевинский, не ведал, как и все остальные, кроме самой книжной Анны. Хотя давно уже обстоятельства заставили его покинуть свое родовое, старинное имя, которое носил он до ссылки в Сибирь, однако же это имя, внезапно услышанное теперь из уст пьяной и безобразной развратницы, которая публично присвоила его себе Как-то жестоко, как-то нехорошо и смутительно захлестнуло в нем щекотливое чувство прирожденного гордого аристократического достоинства. Ни его ухо, ни его ум, ни его чувства решительно не выносили того, что это древнее и почтенное имя было брошено на позор перед уличной толпой. Забывая, что сам когда-то своими преступными проделками публично нанес позорную пощечину этому самому имени, князь Николай Чечевинский среди обуявших его горьких дум и ощущений не мог удержаться, чтобы в его душу не врывалось чувство озлобления даже и против сестры, против этой несчастной пьяной старухи. Зачем? Зачем она назвала себя перед этой толпою? долбило все одно и то же в его голове.